Глава двадцать девятая. Винченцо. Баронесса впала в забытье на закате. Она была жива, но и только. Он сам перенес ее из кресла в кровать, удивившись тому, что хрупкая с виду эта женщина столь тяжела. В комнатах ее было пусто. Лишь седая, напрочь дряхлая до крайности женщина застыла в углу. В руках она держала кружку воды. Белёсые, затянутые бельмами глаза её смотрели на кровать. Пальцы сжимали кружку, а сама женщина бормотала молитву, проклятье, не поймёшь. Она, она умрёт, джер разглоtnул. Он был бледный и утомлён. Пусть даже пытался держаться с достоинством, но какое достоинство, когда окружающий тебя мир медленно, но верно катится в бездну. Тут и огненного дождя бояться не стоит, не доживут. Да, Винченцо испытал огромное желание солгать, но не стал. Почему-то показалось неправильным. Скорее всего, осталось пару часов. Тогда я с ней побуду. Ладно, мы побудем. Он опустился на табурет. Это может быть опасно. Винченцо развёл настой. Дар даром, но к чему рисковать лишний раз? Травы. Сила только во вред, а потому полынь горькая, могильник и немного растёртого корня имбиря, капля мёда, которая не убавляет горечи настоя. 3 ядкой вытяжки из корней пустынного архата. Хорошая безбалявающая и в сон отправляет. а сон в нынешнем случае почти милосердие какая разница мальчишка поглядел и усталость заострила черты его лица он показался вдруг старше она тоже ничего не может я спрашивал ица, забравшись в кресло, которое только что занимало баронесса, кивнула Она обнюхивала дерево и морщилась, и тоже что-то шептала, но слишком тихо, чтобы Винченцо мог различить слова. А если так, то мы или заболеем или нет? Тебе логику преподавали? Чего мне только не преподавали, отмахнулся он. И ты иди, мы справимся. Стражу я только от неё. Джер подвинул стул ближе. А ведь искали купол. Подвалы замка были обширны, и закоулков в них хватало. Да только ни в одном не нашлось ничего хотя бы отдаленно похожего на артефакт. И фон там, внизу, был слишком спокойный, ровный. «Его ведь нет!» — Джер взял матушку за руку. Бледные пальцы, белая кожа, рассыпь красных пятен выглядит даже нарядно. купала. Там внизу выходит только зря время потратили. Но отец же говорил. Выходит, он соврал или ему соврали. Винченцо подал смесь. Если очнётся, да и выпить, столько, сколько сможет. Это не лекарство. Нет, это уменьшит боль и сон даст. Спасибо. Да как-то не за что. Нет, она твоя сестра ведь не обязана была. Значит, твой отец обманул моего. Вероятно. Может, он тогда соврал, что там за дверью купол, точнее, артефакт, который сработает, если вдруг снова начнётся болезнь. Кубок с лекарством Винченцо поставил рядом с креслом. Но ты же чувствуешь этот купол, и другие тоже, даже я. Такое вот неприятное, как будто туман снова. Точно. Когда туман приходит, то ощущения похожие. Он зябко повёл плечами. И тут Арвис отправил гонцов, но они отошли от замка на сотню шагов, а дальше, говорят, стена незримая и непреодолимая. Камни проходят, а не люди, ни животные даже. Они лошадь пытались погнать, но нет, не сумела. Значит, купол есть. Тогда если не отец, то кто его поставил? Скоро узнаем. И соврать всё же пришлось, хотя Винченцо знал ответ. "Маг", убеждённо сказал мальчишка. Только маг и способен был. И да, как иначе-то? Очередной маг, которому что-то очень, просто невероятно сильно понадобилось здесь. «Вот только что! Ты!» — Итси отвернулась от окна, в которое смотрела. «Кровь! И тут! Сила!» Она облизала сухие губы и снова уставилась в пустоту. «Хорошо!» — Джер коснулся кубка. «Что хорошего? Если он ужин, то не убьют сразу, а там улыбка его была не детской». Но сказать он ничего не сказал. Венчанца отступил. За дверью стоял Арвис в броне, и пахло от него едко дымом и потом. Стало быть, костры уже раскладывают. Сколько? Семеро. Отошли. К утру еще будут. Дым из окон не виден. Хорошо. Хотя смерть уже заглянула в замок. В коридорах пустота, и стража, наемники, и те, и другие держатся на особицу. Они ведь тоже люди. И пусть пока держатся, но надолго ли их хватит? А потом, когда решат все-таки прорваться, хотя о куполе знают, но когда и кого это останавливало? В покоях Миары открыты окна. И она стоит теперь шесть на подоконник, глядя вниз. Там темно, и дымы смешаются с сумраком, расползаются, того и гляди, переродятся туманом. Ты ещё на ногах? Она не обернулась. Тоже устала. Напряжённая спина, волосы собраны в тугую косу, видна белая шея и узорозпин, что ещё не затянулись. От неё пахнет всё тем же потом и дымом, ну и ещё травами, бесполезными травами. Да и не хватит их. В замке, конечно, имеются кое-какие запасы, но когда их делали, кто думал о чуме? Да и что там? Ромашка, корень одуванчика, аир с шалфеем и кошачьей лапкой. Если совсем уж повезёт, то недозревшие маковые головки или вех который порой использует от мигрени. Тебе отдыхать надо, и тебе. Костры. Ненавижу костры. Это значит, что заболевших так много, что и не справится. Она всё же отвернулась и потёрла руку о руку. Кожа на них покраснела и собралась мелкими складками. Я слышу, как они умирают, каждый Когда 1 или 2 это ещё можно вынести, а когда больше, хочется самой принять яд. Знаешь, это ведь не такая и плохая смерть. Подобрать что-то такое, чтобы просто уснуть. Вот, нет, ты улыбалась. Да, видела. Кое что видела. Она тяжело опустилась в кресло. Но если я сейчас умру, то будет нехорошо. Когда этот ублюдок появится? Карага! Кто ещё? Ты знал, что у них с Алифом были дела? Какие? Винченцо и сам присел, потянулся, дотянулся до подноса, на котором осталось пара ломтей варёного мяса. Есть не хотелось, но было нужно именно. Чем раньше он восстановится, тем лучше. Не знаю, спрашивала Ирграмма. Ты его нашла, и не только его. Здесь есть тайный ход. Винченцо ничуть не удивился, разве что тому, что этим ходом не воспользовались чуть раньше. Но они уверены, что он выводит за пределы купола. Я отправила его проверить. Если вдруг, если Дикар прав, то стоит покинуть замок и люди поправятся, или хотя бы не заболеют. Она погладила столешницу. Но вряд ли нам позволят. Эту ловушку поставили не для того, чтобы позволить нам выбраться. Иргам несколько раз поставлял братьцам материал для экспериментов, каких сам толком не знает. А лифу помогали ближние люди. Караго и вовсе не любил работать с подручными. Миара нервно дёрнула плечом. Возможно, я вовсе ошибаюсь, но Карага как-то упомянул, что древние обладали удивительными способностями, но это тоже могло быть случайностью. Кто, а не задумывался о том, что у них было, у древних? Он пытался меня привлечь, но тогда отец счёл меня слишком ценной и запретил. Она посмотрела на Винченца. — Ешь. — И ты. — Я уже. — Ещё ешь. Он подвинул под нос. Помимо мяса на нем нашлось место хлебу, сыру и паре слегка мятых яблок. «Ты выглядишь истощенной». «Кто бы говорил?» Она вцепилась в яблоки. «Карага пытался меня купить, то есть взять в жены, и знаю, что отец думал над его предложением долго, но отказал. Ему обещали нового целителя». обученного взамен меня и одного из моих будущих детей. Он отказал, жёстче повторил Винченцо. А Карагов в достаточной степени самолюбиев, чтобы запомнить. Если ты думаешь, что всё вот это ради тебя, боюсь тебя огорчить, кривоватая усмешка, и грязь на щеке, то ли засохшей крови пятно, то ли сажи. Не горчишь? Я сама понимаю. Я скорее возможность или дополнительная выгода, но что им на самом деле нужно, думал? Думал, признался Винченцо. Девочка уверена, что барон нужен, вернее, его кровь, хотя тоже непонятно. Он обычный человек. Да, со слабым даром, который спит, но если пробудить, то всё равно Затевать вот это регалии, они приняли мальчишку, но толку? Что они могут? Возможно, что-то и могут. Она отставила надкушенное яблоко. В любом случае нам есть у кого спросить. Надо ли же дождаться, когда эта сволочь появится? Спурим дня через 3-4. Почему? Если он начал эту эпидемию, то он, возможно, знает, как ее прекратить. А люди, которым дадут надежду, они все сделают. И это пугало. А еще то, что Винченце категорически не понимал, на чью сторону встать в этой грядущей войне. Если, конечно, ему вовсе предоставят выбор. Миара ошиблась. Не три, семь. Семь поганых дней. И с каждым мертвецов становится лишь больше, как и заражённых. Вой, крики, чёрный дым, что слался по двору. Дров не хватало. То есть они ещё были, но так вортихо заметил, что не так уж и много. Лето ведь. Кто будет готовить дрова летом? Так, чисто для кухни пришлось самому. Люди, люди держались в стороне, прятались. не от венчанса, от ньют, от болезни, а вот крысы откуда-то по выползали, и вид серой твари, что устроилась посред двора, вдруг вызвал прилив ярости. Чуют они, сказал так хвор, проводя руками по лицу. Что зараза, вот и лезут, дохнут и лезут. Тела складывали рядышком, женщины, мужчины, И мужчин больше, а вот у детей, к счастью, почти нет. Наверное, там в забытии что-то с ними произошло, если Винченцо утратил своё обычное спокойствие, мягким становится или всегда таким был, никчёмным. "Отойдите", велел он так хмурой паре стражников, которые повсюду сопровождали старика. Из стражи слегли трое. Теперь заболевших сносили в зал, со стен которого убрали щиты и оружие. Столы тоже сдвинули к стенам, а на полу уложили солому. В камине мяра варила настой. Смысла в них особого не было, но люди верили, смотрели на котлы и верили. А потому она продолжала тратить время. Побледнела, осунулась, почти не спит. Впрочем, как и Винченца. Нет, не из-за болезни и не из-за тех, которые все еще продолжали цепляться за надежду. А потом, когда она иссякнет, на кого они обратят свой гнев? Впрочем, гадать нечего. Купол пытались пробить, и пытаются. Рабы, выпущенные на свободу, держать их стало опасно, в первую же ночь устремились к воротам. То ли не знали про купол, то ли надеялись отсидеться там. Препятствовать им не стали, но когда рабы ушли, то ворота заперли и мост подняли. И люди остались там, снаружи, где виднелись остатки лагеря. Своих людей Венченца отправил к границе купола, големов с ними же. Наемники, кто поумнее, тоже отступили». присоединились с надеждой, что близость к слугам рода Ульгров как-то защитит. Но кое-кто и остался, то ли неспособный осознать опасность, то ли напротив, всецело понимающий, что граница это не спасение. Главное, ворота держали запертыми. Э люди, что ж, какая разница, где умирать? Винченцо поднял руки, выпуская гнев и боль, казавшуюся такой чужой. Стена пламени поднялась над мертвецами. Теперь поддерживать. Тела придется сжечь пару часов, люди и материал неподатливый. Но лучше так, чем если к чуме добавится иная зараза. — Пусть будут к ним милосердны боги, — тихо произнес Таквор. Ты ещё веришь в милосердие богов? Нет, но ну, надо же на что-то надеяться. Он потёр грудь и пожаловался. Иногда опять болеть начинает. А на что? Сказала: "Много в голове". Она, она держит баранессу. Винченцо кивнул. Пожалуй, в это можно было поверить. Иначе как объяснить, что баронесса де Варен была все еще жива? Она почти все время спала, просыпаясь лишь для того, чтобы выпить пару ложек бульона и очередную порцию лекарства. Миара даже решила было, что именно в настойке дело, но другие, кто получал ее, умирали, пусть и без боли. И это тоже было много. Огонь поднимался к небу. Чистая, синяя. Только по ночам вспыхивает падающими звёздами, поторапливая. Он бы и рад поторопиться, но вдох, выдох, спокойствие. Его ведь учили оставаться спокойным, честь рода Ульгрых. Отец, наверное, в гробу ворочается, как всё получилось. Ничего, сам виноват. Только он и виноват. Отбросить мысли. И от запах отрешится. Пусть пламя и белое, но запах никуда не исчезает. Дышать приходится им, и к вечеру Винченцо начнёт задыхаться. Но это к вечеру. Тогда же, тогда же на выжженные чёрные камни лягут новые тела, и утром всё повторится. И будет повторяться раз за разом. А потому рёв трубы, разорвавший тишину, стал едва ли не благословением. Хотя, какой на хрен Винченцо стряхнул пламя с рук. Догорит, да пусть и не дотла, но от костей вреда не будет. Не бойся, Ваше, буркнул так хвар недовольно. Почему? А кто ещё? Рабы, они воно. В лагере на той стороне рва всю ночь горели костры. Жгли ли там мертвецов, или же сами по себе пытались огнем очистить воздух, Венченца не знал. Но да, никто не стал бы тревожить по зараде рабов. Или невезучих наемников, оставшихся на той стороне. Что ж, значит, Карага. Самое время. Венченца оглянулся на замок. Услышала? Этот хриплый рёв невозможно не услышать, и в крохотных бойницах Окан мелькнули тени. Люди, или показалось. "Идём", он похлопал себя по рукам. Жалкое зрелище. Мётая одежда, которая наверняка пахнет не только дымом. Воду таскать некому, как и стиркой заниматься. Да и вовсе теперь это кажется лишним. Пыль И сам он явно не в лучшую сторону изменился. Мяра тоже. Может, барона дождёмся. Так хвор не горел желанием впускать незнакомого мага в замок, и мнение его Винченц разделял всецело. Вот только отсидеться не выйдет. Нет, он не любит ждать. А вот появление у ворот дикаря ничуть не удивило. За ним тенью держался тень, мудрившийся тоже не заболеть, чего нельзя сказать о его сыне. На редкость невезучий парнишка, но живой, пока. И если... если у Карага и вправду есть лекарство, то на что тень пойдет, чтобы получить его? Ответ Венченца знал. «Ворота открываем, а вот решетка пусть постоит». Дикарь потёр глаза, красные от бессонницы. Решётка магу не помеха. Может и так. Но сдаётся мне, сразу воевать он не полезет. А если так, то сперва глянем, что там за хрен с горы нарисовался. "У тебя весьма образный язык", заметил Винченцо и с трудом сдержал улыбку. Почему-то подумалось, что Дикарь не оценит это кого высокого знакомства, определённо.